Глава вторая. Парламент открывается. Открытие парламента в тот год происходило 12 февраля, и мистер пализер был одним из первых членов Нижней Палаты, явившихся на свой пост. В течение последней недели сделалось достоверно известным, что тогдашний канцлер казначейства – покончил свое политическое поприще. Он еще существовал для внешнего мира, продолжал получать свое жалование и исправлять рутинную часть своего дела, но не существовал уже более для внутреннего кабинетного мира. Ходили слухи, что он разошелся с своим другом и главою, первым министром, по вопросу об отмене уцелевших прямых налогов, и готовится с небольшой горстью своих последователей ринуться в ярую оппозицию. Интересный предмет для наблюдений представляют эти земные боги своей тесной дружбой и непримиримой враждой. Если бы и у них, так же как на древнем языческом Олимпе, одни и те же личности неизменно оставались между собою либо друзьями, либо врагами, то дело не имело бы и половины своего интереса. Но на этом новейшем Олимпе отношения, то и дело, меняются. Одно и то же божество пылает сегодня самую ярую ненавистью против другого божества, а завтра преисполняется к своему недавнему противнику. самую нежную любовью. Правда, для людей, посвященных в эти закулисные тайны, драма не имеет и половины той занимательности, какую прельщает она постороннего наблюдателя. Члены парламента и близкие друзья их очень хорошо знают, что лорд такой-то вовсе не ненавидит мистера такого-то, не считает его изменником отечеству, и не желает распять его на кресте. Знают они также, что сэр Джон, канцлер казначейства, вовсе не думает того, что говорит, когда утверждает про своего друга, министра иностранных дел, будто в бескорыстии, патриотизме и гениальности нет ему равного. Но я не советовал бы ни одному британцу из непосвященных заглядывать за кулисы. Вообще, заглядывать за кулисы не годится, если хочешь вполне насладиться представлением. Но хотя канцлер казначейства и перестал заведомо существовать в политическом отношении, тем не менее джентльмен этот занимал при открытии парламента подобающее ему почетное место. Мистер пализер далеко не безусловно поддерживавший министерство в течение прошлой сессии, сидел по ту же сторону залы, но несколько поодаль, ближе к передним скамьям. Рядом с ним помещался мистер Ботт. Лорд Синкебарс предложил Биль об адресе, но предложил его, должно сознаться, крайне неудовлетворительно. Из всего, что он сказал... Никто не расслышал ни единого слова. Предложение поддержал мистер Лофтус Фитцговард. Можно было подумать, что этот оратор поклялся задавить своего принципиала, злополучного лорда Синке Барса. Так отчетливо, словно отчеканенное, выходило у него каждое слово, преисполняясь по мере того, как он говорил, «все большего и большего самодовольства», Он впал, наконец, в риторику к великому негодованию своей партии, которая осталась, как нельзя более, довольна речью лорда Синке-Барса. «Ничто так не вредит успеху юного оратора в парламенте, как желание говорить красноречиво. Пускай его будет неточен в своих показаниях, пускай его сдается в околичности, пускай его, наконец, горячится не в меру». «Все это нехорошо, но еще может сойти ему с рук. От одного только храни его, Боже. От красноречия». Речь королевы содержала одно место, где говорилось, впрочем, в довольно общих выражениях, об отмене прямых налогов. Королева обещалась не остановиться в этом деле на полдороге, но отменить и остальные, удерживавшиеся до сих пор налоги, если только подобная мера окажется осуществимою на практике. Всем было известно, что подобное обещание не могло быть дано с одобрения канцлера казначейства. Лорд, предложивший проект адреса, вовсе не коснулся вопроса, а юный оратор, поддерживавший его, упомянул о нем только мельком. Но вот раздался голос грозного оратора, человека, мастерски владевшего даром слова и, по-видимому, преисполненного самого ярого негодования. В душе оратор этот был добрейший малый и был только снедаем честолюбивым желанием попасть в синклид парламентских богов. Понятно, что он старался обратить в свою пользу настоящее распадение кабинета на два лагеря. Начал он с того... кто заявил полнейшую готовность ватировать за адрес. «Никто, — продолжал он, — не может заподозрить его и людей его партии в мятежническом желании идти наперекор правительству, они ли не заявили своей благонамеренности беспримерным долготерпением. Затем он перешел, как бы щадя своих оппонентов, к беглому перечню различных вопросов, обещаясь на словах не противоречить в них правительству, в сущности же доказывая, что правительство делало ошибку на ошибке. Но! Тут его голос изменился, и лицо приняло свойственное ему в подобных случаях грозное выражение «Зевес министерского Олимпа» нахлобучил шляпу на глаза и принялся сладко улыбаться. Те из депутатов, которые до сих пор были заняты просматриванием газет, навострили уши, публика в галереях стала прислушиваться, а наш оратор принялся громить существующий кабинет, выставляя ему на вид, что лозунгом его, когда он вступал в управление страною, была отмена податей на самых широких основаниях, что он... Между тем запамятовал свой собственный лозунг, хотя целому свету известно, что канцлер казначейства вовсе не прочь от приведения в исполнение этой меры. Так, канцлер казначейства не прочь. Но он связан по рукам и по ногам, малодушием, вероломством и лживостью своих сотоварищей, из которых самым лживым, малодушным и вероломным оказывался сам Зевэс, так сладко улыбавшийся в эту минуту с высоты своего Олимпа. Но завесу и его товарищам, по-видимому, очень мало было дело до того, что про них говорил гневный оратор. Мало того, видимым образом и сам оратор при всем своем напускном азарте не думал гневаться в душе. Вся его цель заключалась в том, чтобы придать своей Филиппике грозный колорит в печати. В заключении он обратился к министерству с прямым вопросом, требуя, чтобы оно поведало палате, кому оно намерено верить в хранение казны на Олимпе. Зевес, улыбаясь, встал со своего места и поблагодарил своего противника за полное сочувствие к правительству, выражавшееся в его словах. Затем он перебрал один за другим различные вопросы внутренней и внешней политики, причем с такой уже легкостью доказал, что все обстоит благополучно, с какой противник его доказывал, что все идет шиворот на выворот. Когда же дело дошло до вопроса об отмене податей, то он ограничился повторением того места в речи королевы, где намекалось на этот вопрос, и выразил надежду, что высокоуважаемый друг его, канцлер казначейства, сумеет удовлетворить требованию палаты и нуждам народа. Но этот уклончивый ответ не удовлетворил ни палату, ни публику, теснившуюся в галереях. Все ждали, что вот-вот встанет сам канцлер казначейства и заговорит. Он же был большой охотник, ораторствовать кстати и не некстати. Но хранитель казны упорно безмолвствовал и, как ни подзадоривала его оппозиция, не выдавал своей сокровенной думы. Наконец, когда заседание было уже почти на исходе, встал мистер Паллизер и битый час употребил на то, чтобы объяснить, Какие налоги правительство может смело отменить и какие нет? Пока он говорил, члены собрания выходили один за другим, и вскоре палата почти совсем опустела. Тем не менее, в газетных отчетах, появившееся на следующее утро его речь, стояло на первом плане и общественное мнение – начало указывать на него как на единственного человека, способного занять открывавшуюся вакансию. Он возвратился домой, в высшей степени довольный своим успехом, и застал леди Гленкору одну. Она только что приехала в этот день из Мэтчинга, где он было хотел удержать ее до Пасхи, на что леди гленкора она отрез объявила, Да не желает более оставаться в деревне без мужа, пока мистер Паллизер гостил в Монгшеде. Жена его получила письмо. Какими судьбами письмо это дошло до нее, этого леди Глинкора никак не могла дознаться. Она нашла его в своем письменном столе, и горничная, к которой она обратилась с расспросами об этом загадочном факте, Отвечала ей такими убедительными уверениями в том, что знать ничего не знает, что леди Гленкора должна была поневоле поверить ей. «Если подобный случай еще раз повторится, то я принуждена буду принять свои меры», — проговорила леди Гленкора. «Я не могу дозволить, чтобы в мою комнату подкидывали вещи без моего ведома». «Тем дело и кончилось». Письмо было от Борго Фитджеральда и заключало в себе прямое предложение бегства. «Я нахожусь в Мэтчинге, в гостинице», — писал он, «но не смею к вам глаз показать из-за опасения повредить вам. Вчера вечером я бродил около вашего дома и смотрел на окна вашей комнаты. Если я ошибаюсь, предполагая, что вы меня любите, Я ни за что в мире не желал бы оскорбить вас своим присутствием. Но если вы действительно еще любите меня по-прежнему, то я умоляю вас расторгнуть узы этого лживого брака и отдаться тому человеку, с которым любовь должна бы была связывать вас более священными узами Он не просил у нее немедленного свидания, но уведомлял ее, что по собрании парламента снова побывает в Мэтчинге, и умолял ее дать ему знать каким-нибудь способом, что чувства ее к нему не изменились. Леди Гленкора никому не сказала о полученном ею письме, но сберегла его и не раз перечитывала про себя в тишине своей комнаты. Совесть упрекала ее за это, упрекала за скрытность перед мужем, но она твердо решилась не оставаться одной в Мэтчинге в такой соблазнительной близости от Борго. Она и сама хорошенько не знала, чего хочет. Она свыклась с убеждением, высказанным Алисе, что для мужа же будет лучше, когда она уйдет от него. С другой стороны, она твердила про себя, что любит Борго всем сердцем, что не на нее должна пасть вина, а на тех, которые заставили ее идти замуж, не любя. А между тем... Она бежала в Лондон из страха оставаться в Мэтчинге так близко от Борго. Письмо его она оставила без ответа. Она чувствовала потребность повидаться с Алисой и рассказать ей всю повесть этого письма. Она походила на человека, который в припадке сумасшествия хочет броситься в пропасть и в то же время невольно льнет к другому человеку, чтобы тот спас его от самого себя мистер пализер, с которым она по приезде в лондон еще не видалась, приветствовал ее как и подобало, поцелуем, но то был скорее поцелуй брата чем мужа леди гленкора угадала чутьем истой женщины значение этой ласки. «Ну что? Как ты поживаешь?» — спросила она. «Ничего, слава богу. А ты? Я думаю, устала с дороги. Нет, не очень». «А у нас по поводу адреса было прение в парламенте. Рассказать тебе, что ли, как оно происходило?» «Расскажи, конечно, если оно лично до тебя касалось. И очень касалось». «Тебя еще не назначили канцлером? Нет. Во время прений в Нижней палате никого не назначают в должность». «Но ты у меня, кажется, век останешься плохим политиком». «И мне тоже кажется, но это не мешает мне желать тебе успеха, какого ты сам себе желаешь. Правду сказать, я не вижу, собственно, из-за чего тебе так страшно работать. Но уж если ты находишь в этой работе наслаждение...» и я от души желаю, чтобы ты трудился не даром. Да, твоя правда. Я нахожу наслаждение в этой работе. У каждого человека своя слабость. Одни могут объедаться с утра до ночи, другие способны пристраститься к лошади. Я же не могу ни того, ни другого. Леди Глинкора подумала, что есть еще и такие люди, которые любят южное небо и женские взгляды, и в них находят свой рай. Она, по крайней мере, знала одного такого человека. Но все это леди Глинкора подумала только, а не сказала. «Я говорил мимоходом с лордом Бруком». продолжал мистер пализер а лордом бруком звали у простых смертных великого бога зевеса что же сказал лорд брук он сказал всего несколько слов но был со мной чрезвычайно любезен но как же это так плантагенет Я было думала, что от него зависит твое назначение. Разве не он ведает всеми этими делами? Ну да. Если хочешь, что он. А-а-а! Я, кажется, никогда тебе не втолкую этих вещей. Тем не менее, он не поленился сделать новую попытку. и прочитал ей весьма обстоятельную лекцию об английской конституции и о механизме, управляющем политическими делами этой страны. Можно поручиться, что не у всякого молодого мужа стало бы духу утешить свою молодую жену подобного рода лекцией. Леди Глинкора слушала его, слушала, да и зевнула, прикрыв рот носовым платком. Движение это не ускользнуло от мистера пализера «Однако я вижу, эти вещи мало тебя интересуют», — заметил он обиженным тоном. «Не сердись, Плантагенет. Ей-богу, они меня интересуют, но только видишь ли, я такая дурочка и не могу всего сразу понять». «Теперь же я немного устала. Пора мне в постель. А ты долго еще думаешь сидеть?» «Да. Мне еще надо написать несколько писем. Завтра я тоже целый день буду завален работой. Да, кстати, завтра у нас будет обедать мистер Ботт». «Мистер бот повторила леди Гленкора, — И по тону ее ясно было видно, что известие это не слишком-то ей приятно. «Да, мистер Ботт, ты, кажется, недовольна?» О нет, нисколько. Не лучше ли вам с ним обедать вдвоем?» «С какой стати нам с ним обедать вдвоем? Почему бы и тебе не обедать вместе с нами?» «Мне было бы очень прискорбно видеть в тебе неуместную разборчивость на знакомство. Мистерис Маршам в Лондоне, и я убежден, приедет, если только ты ее попросишь». «Так вот как». Молодой женщине разом навязывали обеих ее дуэний в первый же день ее приезда в Лондон. Этого леди Гленкора при всей своей решимости быть терпеливой не могла стерпеть. «А я так думала пригласить мою кузину Алису в Вавазар», — проговорила она. «Мисс Вавазар», — повторил муж. «Говоря откровенно, мне казалось, что мисс Вавазар...» С языка у него чуть было не сорвался ядовитый намек на злополучный эпизод в развале нахаббатства, но он вовремя удержался. «Надеюсь, что ты ничего не имеешь против моего выбора», продолжала жена. «Из всей моей родни я одну только Алису и люблю». «Я ничего не имею против неё «Девица она, как и следует быть девицей, а все же мне бы лучше хотелось, чтобы ты пригласила мистерис Маршем». Леди Глинкора почувствовала, что требование его безрассудно и жестоко, и что он обходится с ней, как с ребенком. Все это не могло предрасполагать ее к уступчивости». «Я, бог знает, сколько времени не видала Алису!» — проговорила она. «И я просила бы тебя, Плантагене, дозволить мне на этот раз поступить так, как я желаю». с Маршем, старуха!» «И очень естественно, что мне не о чем говорить с ней наедине». «Мне бы очень хотелось, чтобы ты сошлась с мистери с маршем на дружеской ноге». «Дружба, Плантагенет, не является по заказу». «В таком случае делай, конечно, как знаешь. Мне очень жаль, что ты отказала мне в первой просьбе, с которой я обратился к тебе нынешний год».